Их слабый аромат смешивался с экзотическим ароматом Стефанотиса и сладким запахом жасмина. Евгения, не переставая, окружилась и кружилась. Бабочки порхали вокруг, плененная вода плескалась в чаше фонтана. Что бы ни случилось с ней, с ним, с ними обоими, он навсегда запомнит ее такой. В этом сверкающем дворце, где встретились два его мира, — подумал Вильям, — так и вышло. На протяжении всей последующей жизни ему временами вспоминалась девушка в синем платье со светлыми, позолоченными солнцем волосами, среди вьюнов и весенних цветов, окруженная облаком бабочек. — Они страшно хрупкие, — сказала она. — Их можно ранить простым прикосновением, убить, неосторожно прижав. Но я не причиню вреда ни одной, ни за что. Как же мне отблагодарить вас? Они уговорили, что она придет еще вечером, когда вместо бабочек в воздух поднимутся мотыльки, у которых расцветка нежнее, меловая, призрачно-белая, светло-лимонная, темно-желтая, серебристая. Целый день девочки то и дело вбегали в оранжерею и радостно вскрикивали, восхищаясь движением бабочек и игрой красок. Приглашение прийти вечером на них не распространялось. Вильям надеялся, что ему удастся в сумерках побыть Евгении наедине, просто тихо посидеть вместе. Такое он себе пообещал вознаграждение. Из этого видно было, что обстоятельства, пусть совсем немного, но изменились, как и его отношение к ней. Несколько раз он вспоминал слова Гарольда, загадочные, но исполненные некоего глубокого смысла. «Не говорите ничего, ничего. Ваши чувства делают вам честь». О каких чувствах шла речь? О его любви к ней? Или о почтении к ее недосягаемости и сословному превосходству? Что ответит Гарольд, если он заявит «я люблю Евгению»? Она будет моей или я умру? Нет, так говорить смешно. Может быть, сказать «я люблю Евгению»? Быть рядом с ней – мука для меня, ибо я надеюсь на то, на что не имею права надеяться. Что тогда, — ответит Гарольд, — скрывалась ли отеческая нежность в пристальном взгляде Гарольда? Или это ему почудилось? Не возьмут ли верх отцовской гнев и негодование, если он заговорит? Может быть, Гарольд ценит в нем благоразумие и сдержанность? Когда наступил вечер, один крупный кокон начал лопаться. Вильям взял его с собой в оранжерею, решил понаблюдать до прихода Евгении. Это будет полезным занятием. Он присел на низкую скамейку, над которой нависали лозы дикого винограда, и вился страстоцвет. Стеклянная стена, остуженная ночным воздухом, холодила ему спину. Кое-где в ней отражались мерцающие венчики светильников, спрятанных за пологом листьев. Кое-где стена была прозрачна и он видел тёмную бесцветную траву, пустое небо и тонкий серебряный серп луны. Облачка мотыльков кружили вокруг светильников, которые он для безопасности забрал металлической сеткой. Вильям не хотел, чтобы выращенные им насекомые обожгли крылья. Расцветки оказались ещё красивее, чем он ожидал. Травяная и бумажно-белая, кремово-жёлтая, искристо-серая. Большой мотылёк... Императорский мотылек или ночной павлиний глаз, единственный представитель Сатурнит на Британских островах,